Глава 11. Стук в дверь всполошил Марса. Потом внизу двери приоткрылась прорезь. «Тащи свою жопу сюда!» — раздался голос. Мелвин послушно поднялся с койки, повернулся спиной к двери, сложил руки за спиной и опустился на корточки так, чтобы руки оказались вровень с прорезью. Ему на запястье надели наручники. Тогда он поднялся и отступил от открывшейся двери. Это был большой хер. Он был здесь с тех самых пор, как Марс прибыл сюда — и с каждым годом становился только гнуснее. Габариты Большого Хера были настолько велики, что он практически заполнял собой весь дверной проем камеры. Насупленные брови и ухмылка боролись на его лице за верховенство. — В чем дело? — спросил Марс. — Заткнись! — Я велел тебе вякать, пацан! Двое других надзирателей, появившись из-за спины Большого Хера, замкнули кандалы на лодыжках Марса и погнали его по коридору под звон цепей, будто у призрака Марли. Примечание. Имеется в виду самая ранняя киноверсия приквела к рождественской песне Чарльза Диккенса, снятая в 1901 году Уолтером Буфом. в ней Скруджу является призрак Марли. Конец примечания. Он миновал стены камер из квадратных окошек, которых затянуты храбицы, на него таращились лица зэков, затем ощутил на своем лице порыв смрадного дыхания большого хера, смесь табачного перегара с парами виски. «Ты везунчик!» — изрек большой хер в экстазе, дергая толстой шеи на каждом слоге. Пока мест ты откинулся из смертников. Направляешься в общую зону. Народ будет рад поглазеть на твою шоколадную жопу, Джамбо!» Марс себя счастливчиком отнюдь не считал. Возвращение в общую зону могло означать только одно. Он направляется на неофициальную казнь, его собственную. Если хочешь выжить в тюрьме, придерживайся стратегии и тактики. Если хочешь прикончить кого-то, опять же, придерживайся стратегии и тактики. Его выход из камеры в отделении смертников – стратегия, а тактика его планируемого убийства вот-вот прояснится. Его вели в другое здание. Когда вторая дверь захлопнулась под вопль автоматических гидравлических плунжеров, делавших свое дело. Мясистое ручище большого хера легло Марсу на плечо, остановив его. «Последняя остановка, Джамбо!» Наручники с него сняли, но ножные кандалы оставили. А затем тюремщики развернулись и оставили его. Марс огляделся. Отделение смертников располагалось в здании 12, но теперь он оказался в открытой тюремной зоне вместе с остальными заключенными. Зэки там так и толпились, одни в штанах, другие без рубашек, а некоторые вообще в шортах, сделанных из тюремных штанов с отрезанными штанинами. Хотя по календарю стояла зима, здесь царила удушающая жара. Вытяжные вентиляторы работали вовсю, но едва справлялись с плотным, сырым, зловонным воздухом, зависшим над ними, как токсичные миазмы. Группа заключенных сидела за столами, привинченными к полу, некоторые стояли, болтая между собой. Еще кто-то делал отжимания в упоре, лежа или подтягивался на перекладинах, вмурованных в стены. Вонь пота сигаретного перегара и смутной амбре наркоты тюремных алхимиков накатили на него волной. Надзиратели маячили по периферии, похлопывая дубинками по мозолистым ладоням. Взгляды их обегали пространство, высматривая признаки неприятностей, но неизменно возвращались к Марсу. Сегодня он явно звезда шоу, и оно должно было вот-вот начаться». Все обзавелись отличными местами, не хватало только попкорна. Зеки тоже обернулись, чтобы уставиться на Марса. Делавшие отжимания и подтягивания прервали свои занятия, вытирая руки и отступили к стене. И ждали. По их лицам можно было читать, как по книге. Слава богу, не я. Новости разлетелись быстро. Марс может откинуться после того, как его едва не ухайдокали. Выйти на волю. — Угу. Да не в жизнь. Во всяком случае, не на своих двоих. Марс потер запястье, намятые наручниками. Сейчас он даже радовался боли. Если ты чувствуешь боль, значит, еще жив. Разумеется, ситуация может и перемениться, но пока мест он еще дышит. Мелвин поднял глаза к галерее второго этажа, окружающей открытую зону по периметру. Большой хер таращился на него оттуда. Ухмылка на его роже — это было что-то. Рядом с ним, с таким же ликующим видом, торчал тщедушный мозгляк, царственные особы наверху, гладиаторы внизу. Марс снова посмотрел на группу разглядывающих его зеков. Двое уделяли ему какое-то особенное внимание. Оба белые, крупнее его, этакие тюремные качки, татуированные, бородатые, с безумными глазами, гнилыми зубами, торчащие от какого-то дерьма, которое протащили в тюрягу контрабандой или забодяжили прямо здесь, траля и труляля. ля, -ля. Марс не знал ни их самих, ни за какие преступления их сюда укатали, но невооруженным глазом видел, что это за субъекты. Они не люди, они звери в клетке. Но сейчас они не в клетке, сейчас их выпустили на ринг. «И меня», — подумал Марс. «Вот только ноги у меня в цепях». Он потянул шею, с удовлетворением услышав щелчок, когда ущемленная мышца расслабилась. Потом оглядел поле перед собой, как раннинг-бек, зарабатывающий себе на будущее, прорываясь сквозь подкаты и захваты прежней юго-западной конференции, врезаясь в людей крупнее себя и притом почти всегда как-то ухитряющиеся выиграть сражение. Примечание. Юго-западная конференция – низшая лига, включавшая в основном колледжи Техаса и существовавшая с 1914 по 1996 годы. Конец примечания. Мелвин всегда мысленно накладывал на поле сетку, деля его на квадраты, планы существования, сквозь которые нужно проложить путь. Он был благословлен зрением, охватывающим все и сразу. Вероятно, этот атрибут – редчайший дар в спорте. А Марс не утратил его даже все эти годы спустя. Дыхание его замедлилось, нервы успокоились, мышцы расслабились. На самом деле он даже ощутил радость. 20 лет моей жизни!» Двадцать чертовых лет! Гнев в нем внезапно всколыхнулся до небес, и не менее мощное отчаяние. Кто-то должен заплатить, и кто-то вот-вот заплатит. Джамбо предстоит предельно жесткая посадка. Он зашаркал вперед с таким видом, будто собирался присоединиться к паре заключенных. Марс знал расклад местности, и эта пара сделала в точности то, на что он и рассчитывал. Они развернулись и пошли прочь. С прокаженными лучше не путаться, еще подцепишь заразу. Он оглянулся на галерею, на большого хера и мозгляка. Он знал, что они рассчитывали увидеть на его лице. Страх. Но вместо этого он ухмыльнулся. И на их лицах увидел то, что хотел увидеть, изумление. Обернулся обратно к тролляля и труляля, отделившимся от свора и теперь обходившим его, крадучись, как дикие псы. В Техасе уйма диких псов, и они всегда охотятся сворами». Загоняют раненых животных, пока те не выдохнутся, а затем набрасываются всей сворой, чтобы убить. Что ж, Марс не ранен, и дыхалка у него в полном порядке. Интересно, какую награду им посулили? Наркоту? Курева? А может, провести местную шалаву на часок? Ну, он заставит их потрудиться ради нее. И тролляля, ля и тролляля, ля возрастом за тридцать на годы моложе его. Оба крепкие, покрытые боевыми шрамами, закаленные до некоторой степени всегда бывает некоторая степень, и Марс собирался выяснить, какое место эта парочка занимает в спектре тюремной закалки. Марс зашаркал к траля-ля, держа -ля, ля на периферии. Траля-ля который ринется на него в лоб, потому что большой, сильный, и это его работа. И все же на его лице отразилось легкое удивление от того, что Марс попер прямо на него». Потом его выражение поведало Марсу, что тот счел это удачным оборотом. Дескать, Марс сам облегчил ему работу. Может, никакой он не траля-ля, а на самом деле тру -ля, ля А вот второй для страховки гарантия на случай, если траля-ля выйдет из игры, тогда как раз тру -ля, ля и должен отправить Марса в мир иной. Уголком глаза Мелвин следил за тру -ля, ля Тот подобрался, готовясь к схватке. Отчасти ему хотелось, чтобы приятель облажался, чтобы он получил свой шанс раздул свою здешнюю репутацию до недоступных масштабов. Марс прямо-таки услышал его. — Это я грабанул Мелвина Марса. Этот козел был убийцей. — Изанфейл, здоровенный, страшный педрил, аж жуть, а я вытер пол его жопой. Он будет повествовать здесь эту байку следующие сорок лет? — Ну, за малым исключением, все произойдет не так. И вряд ли траляля и тролля-ля проживут еще 40 секунд. Какие там 40 лет? — Готовьтесь, салабоны джамбу идет. — Ты что, братан? — спросил Марс у Тролляля. — Я тебе не братан, — рыкнул тот. — Ну, знаешь, мужик, просто для разговора. Это ж фигня, верно? С губ Тролляля ля бросившегося убросившегося на Марса, не сорвалось ни звука, зато в руке показалась заточка. Удар был нацелен Мелвину в живот и дальше кверху, в грудную клетку, быстро и чисто, с бурным и фатальным кровотечением и чудовищно болезненно. Заключенные и тюремщики попятились, освобождая траля место для работы, а Марсу для падения, только просчитались с точностью до да наоборот. Марс уже опустил плечо, приседая, напружинил свои мощные бедра и, несмотря на кандалы, прыгнул вперед, как пушечное ядро, охватил ладонью запястье Траля-ля, удержав заточку на месте, а правой дельтой врезал Траля-ля в горло, вскинув его подбородок под таким углом, который мог вызвать только ослепительную молнию боли, перед непроглядной тьмой. Раздался звучный треск позвоночника, превысившего все пределы прочности, и все. Вот так. С кровью, хлынувшей изо рта, траля-ля безжизненно повалился, где стоял, выронив заточку. Лайнбекер вне игры. «Эй, да у него ножик», — указал Марс ближайшему надзирателю на клинок, упавший на пол. «Вы уж поосторожней, кто-то мог пострадать. А периферии зрения заметил то, что я ожидал». После молниеносного убоя своего более крупного близнеца труля-ля заколебался. Ну, разве отвертишься тут, когда все смотрят с большим хером во главе? Надо идти, выбора нет, иначе после заточка окажется у него в кишках. Вот так. В Америке нет тюрем, в ней есть зоны хаоса, где люди переносятся на 17 веков назад, где сильный выживает до тех пор, пока не встретит кого-то более сильного, а слабый помирает сплошь и рядом. Зарав, Труляля устремился на Марса во весь дух. Вообще-то все сложилось как-то уж даже через чур легко. Труляля был мускулистым, но вязким, как патока, широк в плечах, да в коленках жидок. И должен был сполна заплатить за этот дисбаланс. Марс снова наклонился пониже, развернулся, заблокировал руку Труляля, державшую за точку, подставил плечо под живот противника и молниеносно выпрямился. Именно такой прием сметает трехсотфунтовых фунтовых игроков обороны с ног. Двухсот пятидесятифунтовый Труляля взмыл в воздух, пролетев над Марсом. Толпа отпрянула, и зэк, жестко приземлившись на бетон, проскользил по гладкой поверхности головой вперед к шлакоблочной стене с сокрушительной скоростью, раздался хруст костей стискиваемого позвоночника, и рост амбала уменьшился на добрый дюйм. Больше Труляля не шелохнулся. Он только что попал в автокатастрофу, только без защиты кузова. Изо рта у него потекла кровь, заточка, выпав из руки, затрахтела по полу, тра -ля -ля и тру -ля, ля больше не в счет. Кровь из их ран растекалась лужами на грязном полу. Их последние точки невозврата. Адиус, Техасской исправительной системе. Вообще-то Марс не знал, мертвы ли они. Да и не интересовался. Инвалидное кресло до конца дней, пожалуй, было бы справедливее. «У этого человека тоже была заточка, сэр», — подняв глаза на большого хера, возвысил он голос. «Что-то их тут многовато. Надо бы сказать начальнику». Вот тут-то тюремщики и налетели, избивая Марса дубинками, пока тот не рухнул, улыбаясь до самого конца.